Приложение. Амортизационные письма. В процессе обучения психологическому айкидо мы заметили, что использование принципа амортизации при встрече с партнером, с которым находишься в конфликтных отношениях, затруднено. Начинающий теряется, скукоживается или срывается на привычный для него конфликтный путь общения с упреками в адрес партнера. а иногда партнер вообще отказывается общаться с нашим подопечным, в таких случаях лучше пользоваться амортизационными письмами, где фактически применяется отставленная амортизация. Часто читатели берут и переписывают без правок и привязки к ситуации прямо те фразы, которые вычитали из книги, иногда соединяя вместе явно несовместимые фразы. Так одна из моих пациенток свела воедино письмо, целью которого было вернуть мужа, с письмом одного мужчины, который хотел избавиться от женщины, который чувствовал болезненное влечение. В процессе работы я заметил, что даже тогда, когда эти письма диктуешь, Мои подопечные все же умудряются не вставить ключевые слова и совершенно непонятным образом пишут то, что им не диктовали. Здесь я ответил и на возникающий часто вопрос «Зачем писать письма? Не лучше ли все это сказать?» Дело в том, что эти письма построены по совершенно новому алгоритму, который пока еще не сформировался у обучающегося. И если он не может просто переписать или записать продиктованное, то, естественно, ему не удастся все это сказать. А вот когда он самостоятельно пройдет достаточно длительный процесс написания и выучивания содержания письма, то лично убедится, что так, как ему велят поступать, гораздо эффективнее его предшествующего поведения. Вот только после этого ему можно импровизировать. Здесь же я хочу показать весь процесс работы с нашими подопечными, где мы использовали амортизационные письма. Чаще всего методом амортизационных писем мы пользовались, когда женщины, мужчины, хотели вернуть в лоно семьи своих беспутных мужей, рон. Идея прекрасная, но нелепая. если от тебя ушел партнер муж или жена то здесь могут быть два варианта первый он дурак ушел от достойной женщины зачем же его возвращать есть и второй вариант ты не соответствуешь партнеру так вначале нужно добиться этого соответствия а потом уже возвращать партнера но что делать заказ нужно выполнять обычно подопечные цели добивались. Но, к моему удивлению, потом я понял, что это закономерность, после того, как добивались возвращения супруга, супруги в лоно семьи, они отказывались принять его, ее, назад. Затем мы стали возвращать не только мужей и жен, но и женихов и невест. Позже ко мне стали поступать и несколько необычные заказы. Как устроиться на работу, как получить повышение, как отбить мужа, а реже жену. Как женить на себе парня, который лет пять встречается с вами, но никак не решится на женитьбу. Как снять начальника или убрать подчиненного и тому подобное. Но если первые два мотива выглядят вполне социально приемлемыми, то последние, особенно как отбить мужа, снять начальника или женить на себе, могут вызвать энергичное возражение. Но, тем не менее, я берусь и за такую работу. Опыт семейного и производственного консультирования привел меня к тому, что я сформулировал следующее правило. Старайся выполнить свое любое желание, добиться даже неправедной цели, но добивайся ее — психологически грамотными средствами. И если цель неправедная, то произойдет коррекция цели. Да и вообще, что такое хорошо и что такое плохо, одному Богу дано знать. Почему вернуть мужа праведно, а отбить неправедно? Ведь если супруг, супруга, ушел, ушла из семьи, наверное, ему, ей там не очень хорошо жилось. От хорошего ведь не уходят. А почему отбить мужа неправильно? Как уже отмечалось, если семья благополучная, то от нападок со стороны она только упрочится, но если между супругами трещина, то не лучше для них обоих превратить ее в пропасть. Если удастся развалить такую семью, то выигрывают все участники этого развала. Жена, когда от нее уйдет муж, получит шанс найти себе человека, который ее любит, а не тяготится ею. Муж и любовница найдут семейное счастье. Ну а сколько же можно встречаться просто так? Представьте себе, во сколько обходятся личности и государству встречи просто так, втайне от супруги и от общества, один час, чтобы добраться до подруги. Нужно привести ей подарок. Потом, как в народе говорят, взялся за грудь, говори что-нибудь. Нужно как-то объяснить, почему ты ее любишь, но не женишься. Затем нужно потратить еще час, чтобы вернуться домой и объяснить жене причину своей задержки и рассказать, как проходило совещание и почему рубашка твоя в губной помаде, а в кармане лифчик или женские трусики. Хорошо, если жена и любовница имеют одно имя, то хотя бы здесь путаницы не будет. Так вот, я, как Моисей, сторонник заповеди «не прелюбодействуй», с той лишь разницей, что я не против разводов, но жить нужно только с одной, одним. Жить сразу с двумя — это просто не деловой подход, не по-бизнесменски. Не идет совместная жизнь. Разойдись. Не делай несчастным того, с кем живешь, да и себя тоже. А потом заводи другую другого. В общем, жизнь сразу с двумя очень убыточна. По нашим подсчетам, проживание сразу с двумя обходится в среднем до 14 тысяч долларов в месяц, если не больше. Кроме того, женщина старше двадцати пяти лет имеет мало шансов выйти за холостяка. Если он до тридцати лет ни разу не был женат, то возникает много вопросов в плане его полноценности. За вдовца опасно, одну уже угробил, за разведенного нецелесообразно, он уже с одной не ужился. Получается, что остается только женатый. Если он уживается с такой плохой женщиной, как его жена, то ты же лучше, с тобой тем более уживется. В общем, вперед, и пусть не мучает вас устаревшая мораль, а морально — совместное проживание без любви. Если начальник на месте, то от нападок на него его положение только упрочится». а если он сверх некомпетентен некомпетентность это не основание для увольнения начальника, то не лучше ли его побыстрее снять. хочу также предупредить тех кто собирается снимать начальника некомпетентный начальник не подлежит увольнению так же как и компетентный некомпетентность как свидетельствует наука и иерархология разработанная Питером и Халлом, не может быть основанием для увольнения. Основанием для увольнения являются сверхкомпетентность и сверхнекомпетентность. Так их снимут и без ваших усилий. Но если уж это хочется делать вам, вернуть своего беспутного мужа в семью, отбить чужого мужа, стать начальником или снять начальника, то следует это делать придерживаясь ряда правил, в основе которого лежит все тот же принцип амортизации. Также нужно помнить, что добиться победы легко, удержать ее трудно. Поэтому не торопитесь, заранее продумайте, сможете ли вы удержать мужа, если он к вам вернется – Ужиться с чужим мужем, если вам удастся его отбить. Справиться с руководящей должностью, если вы ее получите. И будет ли новый начальник лучше? Здесь тоже есть своя технология, как при ловле рыбы на удочку, особенно крупной. Здесь нужно уметь ждать, водить, подсекать. Если все делаешь неправильно, сорвется с крючка. Но давайте разберем это на конкретных примерах. Вернуть мужа. Строго говоря, этим не стоит заниматься. Как я уже говорил, если он дурак, что ушел, то радоваться нужно, что ушел. А если ты дура, так поумней, а потом возвращай. А теперь пример. Ей 55 лет, ему 60. Ушел. к своему лечащему врачу-женщине 42 двух лет. Всевозможные уговоры вернуться со стороны детей и супруги произвели обратное действие — ускорили уход из дома. Написала она, точнее я, два письма. Одно мужу, второй сопернице. Публикую их со своими комментариями. Письмо мужу, Андрей. «Ты правильно делаешь, что не хочешь жить со мной». С этого сразу следует начинать. Это основной амортизационный ход. И никаких общих фраз типа «Мы уже с тобой прожили больше тридцати лет», «Семья — это самое святое», «Что скажут дети», «И как на тебя будут смотреть люди» и прочие дребедень. Во-первых, он и так... без вас все это знает, во-вторых, он сам это переживает, в-третьих, не нужно сыпать соль на раму. Я теперь уже не так молода, не очень хорошо выгляжу, у меня уже не очень стройная фигура, стала не очень хорошо вести хозяйство и не могу, как прежде, хорошо за тобой ухаживать, а самое главное, я не была хороша в интимных отношениях. И пыталась часто тебя перевоспитывать. Я теперь уже не такая рыбонька, как была раньше, не такая лапочка. Она согласилась со всеми его претензиями, хотя внутренне не совсем была согласна. Выглядела она совсем неплохо, фигура была неплохой, а хозяйствоило великолепно. Лишь последние два пункта насчет интимных отношений и натации. отчасти соответствовали действительности. Но так и следует делать. В начале о хорошем со знаком «не» расчет заключается в том, когда человек отзывается о себе плохо, то партнер начинает думать о нем хорошо. Рыбонька и лапочка — это те конкретные слова, которые он ей говорил, когда они были в хороших отношениях. Здесь необходимо, чтобы каждый вставлял те слова, которые именно ему говорили в те моменты, когда о нем думали хорошо. «Пишу это тебе не для того, чтобы ты вернулся, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал». И попросить прощения, что не смогла тебе ответить тем же. Теперь я понимаю, как тебе было тяжело со мной. Не любить и так хорошо ко мне относиться. Говорят, что время лечит, хотя пока мне в это трудно поверить. Здесь ключевое слово «пока». Автор письма говорит, что пока ворота открыты, но так будет не всегда. Но ты обо мне не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться и жить счастливой жизнью, если, конечно, это возможно. Пишу я тебе для того, чтобы ты помог мне отвыкнуть от тебя. Давай не будем встречаться. Если тебе что-то в доме нужно, скажи об этом детям. Они меня предупредят, и я в этот момент уйду из дома». Запрет видится. Может привести к желанию увидеться. И еще одна просьба: Скажи, какие качества мне необходимо приобрести, от каких избавиться для того, чтобы понравиться такому мужчине, как ты? Это уже профилактическая амортизация. Я понимаю, что такого, как ты, я уже не встречу, но если попадется какой-нибудь, который хоть как-то будет напоминать тебя, я не упущу своего шанса. Эту фразу можно сказать и в процессе ухаживаний за любимой, если она отказала во взаимности, но следует далее вести себя в соответствии с методикой. Если она вдруг начнет возвращать, то следует сказать, что вы обязательно вернетесь, как только избавитесь от и приобретете «Желаю счастья, Мария». Прочтите еще раз это письмо. Представьте, что оно написано вам. Вы чувствуете, что оно дышит любовью к вам. Нет ни одного упрека, ни одного насилия. Но одно дело написать, а другое дело уметь вести себя в соответствии с написанным. Здесь случаются и неувязки, но такое письмо всегда заставляет получателя крепко задуматься об отправителе. Во время чтения этого письма вы, дорогой мой читатель, находитесь в душе у того, кто его читает. Он в этот момент, да и после прочтения письма, живет вместе с вами. Еще Иисус Христос советовал ловить души человеков. Так вот, если вы сможете уловить душу вашего партнера, то душа потом приведет и тело. Гораздо хуже иметь рядом человека, душа которого где-то в другом месте. Далее мы написали письмо сопернице. Антонина. Я, конечно, опечалена тем, что мой муж ушел к вам, но я его очень люблю и сожалею, что не могла дать ему счастье. То, что я слышала о вас, позволяет мне быть уверенной, что вы ему это счастье дадите. Я не хочу, чтобы ваш союз был нарушен и хочу сообщить вам о его привычках. Прежде всего, он любит кушать все только что приготовленное. поэтому готовьте только один раз, разогретое он есть не будет. Рубашки он меняет два раза в день, день он ходит в одной, а вечером, перед совещанием, приходит поменять рубашку на чистую. Далее идет подробное описание тех блюд, к которым привык и которые любит ее муж, и перечисление всех его привычек и капризов. Был он довольно привередливым. — Уверена, что у вас все будет хорошо. Желаю счастья. Мария. Реакция на эти письма была следующая. Антонина сказала ему следующее. — Посмотри, что твоя дура здесь написала. Ты же знаешь, что я всего этого делать не буду. Разразился скандал. Он собрал вещи, ушел от нее и вернулся к жене. Как дальше себя вести, она не знала. Первые слова ее были «Ну, вот молодец», — одумался, а то придумал на старости лет кобелица. Он, не разбирая вещи, тут же от нее съехал. «Женщины, вы хотите узнать, как надо встречать мужа, как путевого, так и непутевого, когда он возвращается домой? Прочтите выдержку из сказки Андерсона». Что муж не сделает, то и хорошо. Женщина, видать, хорошо усвоила принцип сперматозоида. Что муж не сделает, то и хорошо. А теперь я расскажу тебе сказку. Я слышала ее еще в детстве». И с тех пор, как вспомню о ней, так и подумаю, она еще лучше стала, ведь сказки — что люди, многие из них чем старше, тем лучше, и это очень утешительно. Жили старые крестьяне, муж и жена. Как небедно они жили, кое-что у них было и лишнее. Так они могли бы обойтись без своей лошади, потому что работы для нее не было, и она целый день послась в придорожной канаве. Хозяин ездил на ней в город, иногда ее на несколько дней брали соседи, расплачиваясь за это мелкими услугами, и все же лучше было бы ее продать или сменять на что-нибудь более нужное. Но на что ее обменять, ну, отец? — В куплю продажи ты смыслишь больше моего, — сказала однажды жена своему мужу, — а сейчас как раз ярмарка в городе. Свидик, туда нашу лошадь, да продай ее, или сменяй на что-нибудь путное. Ты ведь у меня всегда делаешь так, как нужно. Ну, поезжай». И тут она повязала мужу платок на шею. Это она делала лучше, чем он. Да не как-нибудь, а двойным узлом повязала. Очень красиво получилось. Потом она ладонью смахнула пыль с мужниной шляпы, и поцеловала старика прямо в теплые губы. А он сел на ту самую лошадь, которую надо было продать или выменить, и уехал. Ну, а в купле продажи он знал толк. Упускаю подробности совершения сделок. Одни голые факты — он поменял лошадь на корову, потом корову на овцу, овцу на гуся, гуся на курицу. Причем предлагал сделку он сам, так ему хотелось. «Обратите также внимание и поучитесь, как нужно прощаться с мужьями». Дальше опять дословно. «Дел по пути он переделал много». К тому же очень устал, было жарко, и теперь ему ничего так не хотелось, как пропустить рюмочку и закусить, чем придется. Поблизости как раз оказался кабачок. Старик было. Завернул туда, но в дверях столкнулся с работником, который нес на спине туго набитый мешок. «Что несешь?» — спросил крестьянин. «Гнилые яблоки», — ответил тот. Вот, собрал мешок для свиней. Ух ты, уйма какая! Вот бы, мои старухи, полюбоваться! В прошлом году мы сняли с нашей яблони, что возле сарая, всего одно яблоко, хотели его сберечь, положили на сундук, оно изгнило. Но моя старуха все-таки говорила про него, какой не есть, а достаток. Вот бы ей теперь поглядеть, какой бывает достаток. Я б ей с удовольствием показал. «А что даже за мешок? Что дам? Да вот курицу!» Крестьянин отдал курицу работнику, взял яблоки и, войдя в кабачок, направился прямо к стойке. «Мешок с яблоками?» Он прислонил к печке, не заметив, что она топится. В кабачке было много народу, барышники, торговцы с котом. Сидели тут два англичанина, да такие богатые, что все карманы у них были набиты золотом. Они стали биться об заклад, и ты сейчас про это услышишь. Но что это вдруг затрещало возле печки? «Да это яблоки испеклись! Какие яблоки!» И тут все узнали историю про лошадь, которую старик сначала обменял на корову, из-за которую в конце концов получил только гнилые яблоки. «Ну и достанется тебе дома от жены», — сказал англичанин. «Да она с тебя голову снимет! Не снимет, а обнимет!» — возразил крестьянин. «Моя старуха всегда говорит, что муж не сделает, то и хорошо». — Давай поспорим, — предложил англичанин. — Ставлю бочку золота. — Хватит и мерки, — сказал крестьянин. — Я со своей стороны могу поставить только мерку яблок. Дай себя со старухой в придачу, а этого хватит с лихвой. — Согласны, — вскричали англичане. Подали повозку кабаччика, на ней разместились все англичане, старик и гнилые яблоки — Повозка тронулась в путь и, наконец, подъехала к дому крестьянина. — Доброго здоровья, мать, и тебе того же, отец. — Но лошадь я сменял. — На этот счет ты у меня дока, — сказала старуха и бросилась обнимать мужа, не замечая ни мешка с яблоками, ни чужих людей, женщины. Учитесь тому, как следует встречать мужа, даже если он где-то задержался. К мужчинам это тоже относится. Лошадь я выменял на корову. Слава богу, сказала жена, теперь у нас на столе заведется и молоко, и масло, и сыр. Вот выгодно обменял. Так-то так, да корову я обменял на овцу. И хорошо сделал, одобрила старуха. «Всегда-то ты знаешь, как лучше сделать. Для овцы у нас корму хватит, и мы будем пить овечье молоко, да овечьим сыром лакомиться. Из ее шерсти свяжем чулки, а той фуфайки. С коровой шерсти не соберешь — в линьку она и последнюю растрясет. Какой ты у меня умница!» Так-то так, да овцу я отдал за гусь. Ах, отец! Неужто у нас и вправду будет гусь ко дню святого Мартина? Уж ты всегда стараешься меня порадовать? Вот хорошо придумал. Гусь, хоть его паси, хоть не паси, все равно разжиреет к празднику. — Так-то так, да гусь я сменял на курицу, — сказал старик. — На курицу? — «Вот удача -то — Вот удача-то! — воскликнула старуха. — Курица нам нанесет яиц, цыплят выведет. Глядишь, у нас полный курятник. Мне давно хотелось завести курочку. Так-то так, да курицу я отдал за мешок гнилых яблок. — Дай-ка я тебя расцелую! — воскликнула старуха. — Вот спасибо, так спасибо! А теперь вот что я тебе расскажу. Когда ты уехал... «Надумала я тебе приготовить обед повкуснее, яичницу с луком. Яйца у меня как раз есть, а луку нет. Пошла я тогда к учителю, я знаю, лук у них есть, но жена у него скупая-прискупая, хоть и притворяется добрый, Вот я и попросила у нее взаймы луковку». «Луковку?» — переспросила она. «Да у нас в саду ничегошеньки не растет. Я вам и яблочко гнилого дать не могу». А вот я теперь могу дать ей целый десяток гнилых яблок. Да что десяток, хоть весь мешок одолжу. Ну и посмеемся мы над учительницей. И жена поцеловала мужа прямо в губы. — Вот это здорово! — вскричали англичане. Как ей не туго приходится, она всем довольна. Для такой денег не жалко. Тут они расплатились с крестьянином, ведь жена с него головы не сняла, а напротив крепко его обняла, целую кучу золота ему дали. Да, если, по мнению жены, муж ее умней всех, и что он мне сделал, то и хорошо, это всегда ей на пользу. Вот и вся сказка. Я слышал ее еще в детстве. Теперь вы тоже ее услышали и узнали. Что муж не сделает, то и хорошо. Но вернемся к нашим баранам. Возвращать мужа можно, написав письмо и к свекрови. Вот его примерный текст. «Дорогая мамочка» или по имени-отчеству, все зависит от конкретной ситуации. К сожалению, мой муж и ваш сын оставил меня и правильно сделал. Я благодарна ему за те годы счастья, которые он мне подарил, но я их не ценила. Благодарна я также и вам за ваши ценные замечания, к которым я, к сожалению, не прислушивалась. Я его потеряла безвозвратно. Теперь, после того, что я наделала, его не вернешь. Но я не хотела бы потерять вас и не хотела бы, чтобы дети мои и ваши внуки потеряли бы бабушку. Не позволите ли вы мне хоть иногда посещать вас, беседовать с вами и пользоваться вашими советами? Если вы мне в этом откажете, претензий у меня к вам никаких не будет. Я заслужила отвержение, но все же надеюсь на принятие». Подпись. Возвращать мужем можно, используя детей. К сожалению, находящиеся в конфликте родители используют ребенка как орудие давления на супруга. А сам ребенок становится как бы арбитром в их спорах. Роль судьи вообще тяжелая. Очень трудно быть беспристрастным, ведь иногда... Тот, кого ты должен осудить, тебе симпатичен как человек, а тот, кого ты по закону должен оправдать, вызывает омерзение, и все же судья должен всегда действовать в соответствии с законом. Поэтому я никогда не завидую судье и никому не советую быть судьей, особенно в бытовых спорах. Всегда приобретешь врага. А ребенку же выбрать, кто лучше, мама или папа, практически невозможно. Ему нужна мама и нужен папа. Те, кто хочет привлечь ребенка на свою сторону, должны помнить, что, осуждая своего партнера, согласно всем законам психологии, воспитывается симпатия к нему у ребенка. Даже собаки в аналогичных ситуациях давали невротический срыв, Собаку обучали отличать круг от эллипса опыта Павлова, потом эллипс стали приближать по форме к кругу, и у собак наступал невротический срыв, который потом лечили микстурой брома с кофеином. А теперь пример. Он был видным спортсменом и большую часть времени проводил в разъездах на соревнованиях и сборах. Когда он ушел из большого спорта, начались семейные споры, и жена поставила вопрос о разводе. У них была дочь четырнадцати лет, и супруги на ее глазах обливали друг друга грязью. Она, обосновывая свое решение о разводе, ссылалась на то, что он мало внимания уделяет хозяйственным вопросам и мало зарабатывает, он Обвинял жену в том, что она хочет разбить семью и оставить ребенка без одного из родителей. Девочка была на грани нервного срыва. Так она хотела, чтобы папа и мама были вместе. Он хотел сохранить брак и пришел ко мне на консультацию. Мы написали амортизационное письмо жене, смотрите выше, и дочери». Вот письмо к дочери. «Оля». Прости меня за все то плохое, что я говорил о твоей маме. Отставленная амортизация. Она чудесный человек. Мне очень жаль, что я не смог вести себя так, чтобы она осталась со мной. Я рад, что ты, несмотря на все мои разговоры, продолжаешь относиться хорошо и к маме, и ко мне. Хотя, как я теперь это понял, я этого не заслуживаю. Тебе лучше заняться вплотную своими делами и выйти из нашего конфликта. Я вижу, как тебе сейчас тяжело. Ты уже взрослая, в случае развода ты сама должна решить, с кем жить. Может быть, лучше тебе даже остаться с мамой. Она достойная женщина, а мне не удалось соответствовать ее требованиям. А главное, тебе следует извлечь из всего этого какой-то опыт, чтобы ты... Когда придет твое время выходить замуж, не выбрала себе такого недостойного человека, как я — твой папа. Дочь вскоре решительно встала на сторону отца. Брак был сохранен. Потом психологическую подготовку проходили у меня жена и дочь. Я думаю, что вы и без моих разъяснений видите неумолимые и четкие действия принципа амортизации». Как вернуть жену? С такой просьбой ко мне обращаются редко. Это не связано с тем, что мужчин не бросают. Здесь действуют биологические и социальные факторы. В науке известно, что женщина любит сильнее, чем мужчина, но успокаивается, когда ее бросают быстрее, чем мужчина. Это связано с тем, что мужчины по своей природе являются интровертами, то есть Принципы, по которым они живут, у них меняются медленно, и поведение их определяется внутренними представлениями. Но если его представление изменится, то тогда он сразу начнет поступать в соответствии с ними. Избить его с пути уже бывает трудно. Женщины по своей природе обычно экстраверты. То есть их поведение скорее определяется внешними представлениями, ей легче перейти на какой-нибудь другой путь. С точки зрения социума это связано с тем, что когда мужчина бросает жену, женщине сочувствуют и мужчины, и женщины. А когда женщина бросает мужчину, над ним смеются и мужчины, и женщины. Вот поэтому мужчина скорее покончит жизнь самоубийством, чем пойдет жаловаться. А зря. Ему можно помочь. Но все это статистика. В реальной жизни бывает и наоборот. Я здесь привожу довольно подробно технику работы с мужчиной, которого бросила жена. С этим мужчиной я в основном переписывался изредка, перезванивался, но лично с ним я не был знаком. Вот эту переписку я сейчас и опубликую. По ходу рассказа будут вставляться комментарии. Имена и место жительства изменены. 4 мая из Тамбова мне позвонил мужчина. Голос его был печальным. Он сказал, что от него уходит жена. Он потерял все жизненные ориентиры, так как жил ради жены и ребенка. И готов покончить жизнь самоубийством, если это случится, и готов на все, чтобы сохранить семью. Я посоветовал ему приобрести мою книгу, где есть раздел амортизационных писем, и книгу «Психологический вампиризм», где опубликовано психологическое айкидо, а также «Принцип сперматозоида», где были опубликованы амортизационные письма и прислать письмо с подробным описанием ситуации, и, если получится, написать амортизационное письмо жене. Через несколько часов я получил ответ. «Мне тридцать один, жене двадцать восемь, дочери пять. Мы живем вместе семь лет, познакомились на нашей работе. Она была жената». Опископа Фрейду, по-видимому, женила она его на себе. «Но я полюбил ее, помог ей освоиться на работе и получить повышение, и она ушла ко мне. Для меня она стала женщиной моей жизни». Можно сказать, что сама жизнь. По ее словам, до свадьбы она не думала, что у нас будет хорошо в сексе. Но это оказалось не так. У нас был очень хороший и счастливый брак. Так считаем и я, и она. Мы всегда жили отдельно от родителей. К рождению ребенка купили однокомнатную квартиру. К сожалению, мы до сих пор живем в ней. Но мы готовы были купить в этом году что-то побольше. Я не побоюсь сказать, что мы жили с ней душа в душу. Я не помню случаев, когда мы серьезно ссорились. А жаль, что люди не анализируют свои небольшие конфликты. Это помогло бы избежать конфликтов значительных. Чуть более полутора лет назад она нашла себе новую работу. Она говорила, что хочет реализовать себя. Так получалось, что я достаточно успешно это делал в своей деятельности». Я не очень правильно отнесся к ее новой работе. Объясню, почему. Наверное, я такой тип человека, для которого важны не супер хороший достаток. Деньги. Это все должно присутствовать, но для меня это не самоцель. Мне важнее душевное тепло дома, чтобы рядом был близкий родной человек. Она стала посвящать все время работе. Работать, как проклятая. Пропадать там. или встречаться с другим человеком. Я был с ребенком. Может, я не очень много с ним занимался, но я был с ним. Я сидел с ним, когда он болел. Была у меня такая возможность, сидел с ним по вечерам. Она брала больничные только тогда, когда был совсем караул, или я настаивал на этом. Я не скажу, что она плохая мать. Она очень любит нашего ребенка, просто она очень увлеклась собой и своей работой. Или сотрудником. Она очень аккуратный человек в быту. Можно сказать, чистюля. Я же, скажем так, стал неаккуратен, расслабился, чувствуя, что все у нас хорошо. Я стал замечать, что она стала отдаляться от меня. А в последние недели что-то происходит или произошло, что-то случилось. Я написал ей письмо на бумаге со своими чувствами. И полторы недели назад у нас состоялось объяснение. Она сказала, что полюбила другого человека, что не знает, как быть, но хочет уйти к нему, что хочет от него ребенка. Она говорит, что да, у нас было все просто здорово, просто замечательно, что я очень хороший человек, что она ценит меня и уважает. Я люблю ее и хочу, чтобы она всегда была рядом. Я готов сделать все, чтобы она осталась. Я знаю, что у меня хватит сил, терпения, мужества, чтобы начать все сначала». Начать все сначала — это значит влюбить ее в себя снова, ведь мое чувство к ней не угасало и не поколебалось ни на секунду. Она по натуре человек очень закрытый, так как ее мама достаточно жесткий человек и была не очень ласкова с ней в детстве, а она это помнит до сих пор. Недавно она рассказала мне о вещах, которые ей были обидны, выговорилась. Мне кажется, это добрым знаком, но я по-прежнему боюсь потерять ее. Я знаю, что мы можем быть счастливы вместе. В начале нашего брака у нас были отношения папа-дочка. Сейчас она сильно выросла, очень гордится тем, что достигла на работе, что без нее, по ее словам, офис встанет, что она там незаменимый человек. Тимофей. 5 мая я получил уже выполненное задание — амортизационное письмо. Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович! Огромное спасибо, что вы толкнули меня на прочтение ваших книг. Действительно, без них просьба о написании письма — это бессмысленная трата вашего времени. Я почти закончил читать вашу книгу «Психологический вампиризм», На очереди у меня принцип сперматозоида. В этих книгах опубликованы психологическое кидо и амортизационные письма. На очень многие вещи, да практически на все взглянул по-новому. Вот она смена принципов. Изменился алгоритм отношения, теперь изменился алгоритм поведения. не было ненужных дискуссий о правильности, изложенных в моих книгах правил. Нашел очень много нового для себя в правилах и афоризмах. Выписал их себе и проглядываю периодически. Не знаю, насколько я прав, но кажется, что я был в жизни Кощеем Бессмертным. Кощеями бессмертными я называю людей, которые живут не ради себя, а ради кого-то. Плохо больному, а дергается кощей бессмертный и мешает оказывать помощь их близким. Чаще всего мамы, реже сестры и жены больных. На вид симпатичные женщины, а фактически кощей бессмертные, душа которых находится в теле больного родственника. Понимаю, что почти все делал неправильно, хотя в целом старался идти к цели, не стоять на месте. Очень многое понял про наши отношения с женой, что и где упустил, где был неправ. И самое главное, я понял, что измениться могу только сам. Я верю в это и готов приложить все силы, чтобы после ее возвращения продолжать свой рост. Мне была очень интересна глава про наркоманическую, компульсивную любовь. Многие моменты очень похожи по психологическому портрету на мою жену и на то, как она описывает человека, в которого влюбилась. Хотелось бы получить вашу консультацию по этому поводу тоже. Если это действительно так, может ли это стать проблемой для применения амортизационного письма? Вы просили меня написать образец амортизационного письма. Вот он. Исходя из наших реалий, К сожалению, я профан в психологии и не могу оценить некоторые моменты письма, так как у меня есть сомнения. Я боюсь, что без вашей помощи я что-то сделаю неправильно. Я очень прошу вас о личной консультации. Когда мне можно позвонить вам и договориться о встрече?» Так мы с ним и не встретились. По переписке и по телефону все решили. «Я прошу прощения за настойчивость». требуя скорейшей встречи, просто, возможно, эффективнее отправить это письмо до того, как ее решение превратится в поступок, хотя, что я говорю, она уже совершила поступок. А вот и само письмо. «Белла, ты правильно делаешь, что не хочешь жить со мной. Я теперь же не такое солнышко, не такой тишечка, каким был раньше». Я теперь уже не такой умный, не такой чуткий и не такой нежный, как был раньше. Не так хорошо помогаю тебе по дому, а самое главное, я не был хорош в интимных отношениях и все время давил на тебя. Пишу тебе это не для того, чтобы ты вернулась, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дала, и попросить прощения, что не смог ответить тебе тем же».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 а я ее оттуда забирать, а на работе будем обедать в разное время. Еще одна просьба. Скажи мне, какие качества я должен приобрести, от каких избавиться, чтобы понравиться такой женщине, как ты. Я понимаю, что такой, как ты, уже не встречу, но если попадется кто-нибудь, кто хоть немного будет напоминать тебя, я уже не упущу своего шанса. Желаю счастья, Тимофей. А это мой ответ. Тимофей, вы способный и дисциплинированный ученик. Отправляйте как есть. Позвоните еще раз. Литвак. Я действительно был потрясен его исполнительностью. Если бы он развел дискуссию, то не знаю, что бы из этого вышло. Он поверил в идею. Он в ней не сомневался. Он сомневался в себе. Правильно ли он исполнил?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 К сожалению, многие начинают работу без веры в идею, а когда что-то не получается, начинают ругать принцип амортизации вместо того, чтобы искать свою ошибку. Вот почему дело часто растягивается на месяцы и годы, хотя все можно сделать в течение нескольких дней. 6 мая я получил ответ. Ответы на вопросы Тимофея я разместил в теле письма. «Уважаемый Михаил Ефимович! Как я уже говорил, я написал и отдал ей письмо. К сожалению, пока передать письмо человеку, в которого она влюбилась, я не могу, так как по-прежнему не знаю, как его зовут. И знать не надо. Глубоко уважаемый тот, кого полюбила моя жена. И затем письмо. Нужно все делать быстро. Думаю...» что со временем я смогу это сделать. Письмо ему я уже написал. С удивлением смотрю, какие изменения происходят во мне, и понимаю, что они мне нравятся. Раньше я думал только о том, что произошло, о трауре, о безысходности. Теперь я с удовольствием включаю музыку в машине и с интересом стал думать о работе. Интересно стало смотреть, как то, что я делаю — «Будет действовать на людей. Она, уже не жена и не любимая, а она, очень хочет, чтобы мы поехали в Рязань к ее родителям. Есть подозрение, что она хотела там поговорить со своей крестной». Стало прикрываться ребенком, что он уже хочет поехать туда, меньше думайте о ней и не давайте ей никаких указаний, а главное — не разоблачайте ее. Я сказал, что ребенок сам должен с этим справиться. Думаю, будет неплохо, если я, чтобы ограничить наше общение, буду побольше времени проводить на работе. Да, это здорово». «Как вы считаете?» Есть еще вопрос, если она скажет «я тебя люблю», она ведь может это сказать и для видимости, а сама в душе будет по-прежнему любить того человека. Как мне избежать, точнее, уловить подобный момент? А вы ей верьте и делайте то, что хотите. Самое главное — ведите себя правильно. Если она соврала, ей же хуже. Переспит с нелюбимым человеком, то есть с вами, по собственному желанию. И вообще считайте мужем его, а себя — любовником. Тогда баланс будет на вашей стороне. Если она решит, так сказать, по каким-то своим соображениям, может ли такой человек, как она, поступить в данной ситуации наперекор тому, что я делаю, сделать назло, сделать больно на себе, возненавидеть? Опять вы о ней думаете. Если думаете, то думайте о ней хорошо. Ведь вы хотите, чтобы она вернулась, значит, она не вредная. Не противоречьте самому себе, а если она вредная, то сразу все станет ясно, и желание быть с ней пропадет. Увидите ее черную душу. Ведь бывает, что мы делаем что-то из вредности наперекор тому, что есть. Да, так бывает. Но делают это глупые и плохие люди. Замечательно иметь цели в жизни и двигаться к ним не по прямой дороге, выпрыгнув с десятого этажа, а найдя лестницу или лифт. Пока не буду строить планов на будущее, как у нас с ней сложится, но потом надо обязательно продумать, понять, как строить то, что придет потом. Каким мне надо стать, чтобы быть счастливым? Есть еще один момент, который меня волнует. Что, если случайно она поймет, узнает о вашей методике, поймет, что ей манипулировали? Вы слишком хорошего мнения о ней. Если бы она хоть что-то понимала, то не уходила бы от вас. Но если и поймет, то просто восхитится вами. Да и какая же это манипуляция? Манипуляция — это тогда... Когда я выигрываю, а партнер проигрывает, здесь же вы в проигрыше, а она в выигрыше. Вы поступаете очень гуманно, жертвуя своими интересами. Вы позволяете ей делать то, что она хочет, а требуете от нее поступков, которые вам нужны. Ее они никак не напрягают. Так поступают те, кто любит. К сожалению, вы пока еще не умеете любить, а рассомневаетесь в правильности этих поступков. Сейчас только учитесь. Хотя я сделал все, чтобы этого не произошло. Обязательно буду стремиться к тому, чтобы занять высокий руководящий пост в нашей компании. По-моему, замечательная цель. Я хочу стать самодостаточным человеком, жить в хорошем доме, со стенами и потолком и завести в доме красивые обои. Как вы считаете, какую из ваших книг мне следует изучить следующей? Какая будет для вас интересна? Мне, автору, все они дороги, и считаю, что нужно их все прочесть. Но я могу ошибаться, так что решайте сами. Наверное, если хочешь быть счастливым, огромное вам спасибо, с глубоким уважением Тимофей из Тамбова. Сразу же пришел ответ на это письмо. Мой ответ, как вы поняли, в самом письме. Уважаемый Михаил Ефимович, спасибо за ответы. Вы совершенно правы. Письмо ее любимому уже передал. Так что все сделал быстро, как вы и говорили. Как мне быть, если она захочет говорить на бытовые темы? Кто платит деньги за квартиру, как быть с ребенком. Думаю, сказать, как надо будет делать, тогда и решим. А сейчас и говорить нечего. Но себя в обиду не давать и преданным песиком не быть. Она хочет поехать с ребенком отдохнуть, но без него. Сказал, что деньги пусть он дает. Ведь она к нему же ушла, я-то тут при чем? Вот такие пока новости. Работаю, двигаюсь. Буду держать вас в курсе. Как выпадет время, постараюсь описать все поподробнее. Думаю, может, завтра. С уважением, Тимофей». Мой ответ был предельно коротким. «Тимофей, вы молодец. Не бойтесь действовать, не бойтесь ошибиться. Успехов, Литвак». 11 мая я получил отчет за действие 8 10 мая. «Здравствуйте, Михаил Ефимович». Высылаю вам отчет за предыдущие дни. Восьмое мая. Вот и я становлюсь тем, кем должен стать сильным, уверенным в себе, успешным человеком. Попробуем восстановить вчерашний день. Она написала мне записку, что я замечательный, хороший, чуткий человек, спасибо мне за любовь, за все, что я для нее сделал. Я отписался, что это не так... что если бы это было, как она пишет, она бы любила меня и не уходила бы. Ночью я написал еще одно письмо, так как она меня постоянно раскачивала тем, как много я сделал хорошего, как ей хорошо было и так далее и тому подобное. Я после разговора с вами сказал, что не надо мучить меня, не надо превращать все в пытку для меня, попробуй представить себя на моем месте. Она страшно разволновалась, разорвала, что я написал. Содержание моего письма к ней. «Любимая, ты сейчас ведешь с собой себя, как садистка, очень жестоко. Пойми, что я тебя пока очень сильно люблю и хочу, чтобы ты была счастлива». Маленькая неточность. Вместо «пойми» лучше было бы написать «ты же понимаешь». За словом «пойми» так и слышится. «Дура ты этакая». Но для новичка психологического айкидо — простительно. «Я хочу, чтобы ты была с любимым человеком. Для меня не надо делать ничего из жалости, мне от этого только хуже. Пойми, когда ты беспокоишься обо мне, хочешь погладить, обнять, дотронуться, мне это переносить очень тяжело». Ты мне дала очень много счастья, это были очень счастливые для меня семь лет жизни. Спасибо тебе за это. Я не смог дать тебе того, что ты заслуживаешь. Я оказался недостоин тебя. Это факт, потому что ты уходишь к любимому человеку, а меня не любишь. Я хочу попробовать тебя забыть, не знаю, удастся ли мне это. Представь, что тебе любимый человек скажет. Ты знаешь, ты такая замечательная, но другую люблю больше». Какую пытку тогда превратятся для тебя все его прикосновения и поступки из сострадания к тебе, из жалости к тебе? Не надо со мной разговаривать, жалеть меня, не думай обо мне, думай о себе, о любимом человеке. Я недостоин тебя. И еще прошу тебя сказать мне, каким мне надо стать, чтобы, если я вдруг встречу женщину, похожую на тебя, не повторить тех ошибок, которые я допустил с тобой, пожалуйста. Скажи мне это когда-нибудь. Любящий тебя Тимофей. Еще были мини-диалоги. Я говорил, чего ты тянешь, иди к нему, ведь ты давно уже все решила. Сейчас только больнее. Она говорит, что мне пока идти некуда, что я пока живу тоже тут. Что ей тоже очень плохо, что она понимает, как плохо мне. Спросила меня, что такое любовь. Сейчас понимаю, что надо ответить, что тебе виднее, ты же знаешь. Привел ваш пример про дом и красивые обои, где стены и потолок — это расчет, а любовь — обои. И не удержался и добавил, что успешная семья — это расчет плюс любовь, можно и без любви. Думаю, что это не совсем правильно было. Молодец, сам нашел у себя ошибку. Я говорю, что мне нужно меняться, чтобы стать достойным такой женщины, как она. Вчера, пока меня не было... Убрала в квартире, приготовила ужин из продуктов, которые я купил. Очень хочет в отпуск с дочерью. Я говорю, езжай. После ночи сильно вымотана. Говорила вчера, что не слушаются ноги. Говорит, что не думала, что я буду так поступать. Интересно, а как она хотела, чтобы он поступал? Ведь он ее отпустил и без упреков. Я бы еще добавил, ты счастлива, у тебя любовь. А вот что остается мне, но для новичка... И так великолепно. Немного поговорили о ребенке. Хочет забрать его с собой. Сказала, что понимает, какая-то травма будет для ребенка, и это ее сильно мучает. Рассказала, что у того человека двое детей, дочь девяти лет и сын двухлетний. Я сказал, наверное, неправильно, что не хочу, чтобы наш ребенок жил в одной семье с таким человеком, да еще и в другом городе. Рассказала, что его переводят в Петербург, что для нее очень важна карьера, что она карьеристка. Понимает, что будет не очень хорошее финансовое положение, так как 50% будет уходить на алименты. Сказала, что квартира — это моя, я действительно на нее заработал, что она на нее не претендует, меня это вполне устраивает». Я попросил, чтобы те деньги, которые буду переводить, шли насчет дочери. Сегодня сказала, что она измотана, что хочет побыть одна, подумать. Я сказал, что не надо думать обо мне. Я не достоин быть рядом с ней, чтобы думала о том, что будет лучше ей. Раньше от меня в диалогах неоднократно звучала фраза «не ошибись». Комментарий излишни. Вечером попросила пораньше лечь спать. так как очень устала и очень вымоталась. Я ответил, как скажешь, любимая. 9 мая. Вчерашний вечер и сегодняшний день прошли спокойно. Особо меня не дергало. Только написала СМС. Когда будешь дома? Я ответил, что не стоит обо мне беспокоиться, надо думать о том, кого любишь. Сегодня весь день удавалось действовать в соответствующем ключе. Ездили на машине за ребенком на дачу. Она попросилась сесть за руль, я сказал, что эта машина ее недостойна. Стала настаивать, я ответил, как скажешь, милая. Во время пути позвонил он. Я сказал, что не надо меня стесняться, но она попросила выйти из машины. Мой ответ, как скажешь, милая, очень неплохо научился произносить эту фразу». Также постоянно говорю, что хочу, чтобы она была счастлива, и что очень люблю ее. В целом, ее состояние стало поспокойнее, так как составила себе планы, что поедет с ребенком в отпуск. Плюс она сказала, что такая ситуация, как сейчас, будет тянуться около двух месяцев, что ей пока некуда идти, так как он сам не из Тамбова, тут нет ничего. Думаю, что из-за такой определенности, что это не дойдет до... Родители, она стала поспокойнее. Потом вроде есть планы, что его переведут в Петербург, и они уедут туда, причем с нашим ребенком, что меня как-то не очень устраивает. Ей же это будет явно в плюс, так как она просто отрежет все концы и избавится от давления родителей. Ее очень мучают мысли о нашем ребенке. Иногда, когда смотрит на нас с дочерью, глаза на мокром месте». Сказала, что она не сможет бросить ребенка ради кого-то, а он смог. Он говорит, что он это делает ради нее. Просит сходить с ребенком на салют. Я сначала предложил, чтобы она пошла с любимым, а она просила, чтобы мы пошли. Я согласился. Когда шли на салют, посмотрела на меня сбоку, сказала, что я очень сильно похудел. В целом старается мне не звонить, со мной не говорить, не прикасаться». «Может быть, надо ее опять чем-то встряхнуть, выбить из колеи?» «Как хочется все-таки быть вам агрессивным!» Она стала гораздо спокойнее. «Очень хочет посетить детского психолога, чтобы сгладить последствия для нашего ребенка». «Моя стратегия прежняя — думая о себе, о любимом человеке, о ребенке, а обо мне думать не надо. Я того не стою, да и ты меня не любишь. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, но себя разрушить не дам. Я сильный, и потому так поступаю». 10 мая. С утра зашел разговор о ребенке. Просила погулять с дочерью, потому что ей нужно остаться одной, чтобы встретиться с ним. Последнего она не произнесла — так как сказал, что не может этого произнести вслух. Я сказал, что не надо меня стесняться, ведь я хочу, чтобы она была счастлива. Так как она забирает дочь с собой в Петербург, мне потихоньку надо отвыкать от нее. Что я недостойный отец, что он будет лучше для нее, а обо мне думать не надо, я того не стою. Какую лучше мне занять позицию по вопросу общения с ребенком? Мне кажется, не совсем правильным, что она собой занимается, а я с ребенком сижу. У меня тоже есть свои планы, и мне нужно жить дальше. По-моему, это будет правильно. И опять я написал ей письмо. Здравствуй, Белла. Хочу написать это письмо, чтобы тебе было немного спокойнее. Хочу сказать тебе, что мне сейчас стало лучше. Я стал лучше спать. У меня появился аппетит. Я думаю, что уже процентов на двадцать разлюбил тебя». Я очень тебе благодарен, так как прочитал много книг, встретился с интересными людьми, узнал много нового, стал сильнее, очень вырос морально. Ты прости, но давай расскажем обо всем родителям. Ты знаешь, у нас давно не было секса, когда хорошо обоим, и я хочу найти себе кого-нибудь. А если родители будут не в курсе, как я буду выглядеть в их глазах? Мне нужно много работать над собой, много делать, чтобы, если я встречу женщину, похожую на тебя, удержать ее. Поэтому я не могу долго бывать дома. К тому же ты хочешь забрать ребенка с собой в Петербург, уже начинай пробовать жить с ней сама, без моей помощи. Да и он пусть начинает отвыкать от меня. Это я к тому, что на следующей неделе я не смогу бывать подолгу дома». А реши сама, кто с ним будет сидеть. Я все еще тебя люблю и очень рад, что у тебя все налаживается. За дочь не переживай, я всегда буду ей папой. Давай решим, когда расскажем родителям. Я тоже хочу поговорить с твоими родителями, написать им письмо. Все объяснить и поблагодарить их. Просто пойми, опять пойми. — У тебя есть счастье и любовь. Я тоже хочу попробовать. А вдруг получится найти себе любимого человека, который будет любить меня. Желаю счастья, Тимофей. Прочитала письмо два раза. Спросила, когда будем рассказывать родителям. Я сказал, как скажешь, милая. Пока большей реакции не было. — Может, чуть добавить про «стало толстое» и тому подобное? Опять ненужное желание быть агрессивным. Вечером сказала, что думает, что если бы она мне рассказала сразу, то ничего бы не произошло в том смысле, что у нас все было бы хорошо. Сегодня буду продолжать свою линию поведения. Пока не определился, какую позицию занять на суде по поводу ребенка, пока не знаю. Как вы считаете, нужно ли мне сейчас принять доп... какие-то дополнительные шаги или просто продолжить свою линию поведения? — С уважением, Тимофей! Мой ответ. В принципе, все ваше поведение правильное. Всколыхнуть ее можно, отправив письмо к родителям. Оправдание вы взяли пример с нее. Она же, когда вам изменяла, не поставила вас в известность, ведь когда вы сходились, она обещала вам не изменять. Благородные люди вначале разводятся, а потом влюбляются в другого. А она, как колобок, перекатилась. Это ее понимание благородства, и вы с ним согласились. А кроме того, вам хочется сохранить хорошие отношения с ее родителями. А как их сохранить, если я буду неоткровенным? Но лучше сказать ей это и отправить письмо. Хотя по-настоящему худо ей будет потом, когда она сойдется со своим любимым. А дергать ее начнет, когда перестанет получать о вас информацию. Так что особых усилий делать не нужно. Можно ничего не предпринимать. Если вы начнете ее прессинговать, она только объединится со своим любимым, и проблема возвращения решаться будет труднее. С ребенком общайтесь из позиции, что вы его любите. С кем быть — решать ему. Если он решит быть с вами, то можно и отсудить. Но здесь нужно советоваться с юристами. Здесь самая лучшая позиция библейской женщины, которая отсуживала своего ребенка. Вот эта история. У двух женщин одновременно родилось по мальчику, но один из них вскоре умер, Женщины отстаивали свое право на живого ребенка и обратились в суд к царю Соломону. Когда Соломон сказал, что решить, чей ребенок он не может, и присудил разрубить ребенка пополам, истинная мать отказалась от ребенка. Вот и вы не рвите ребенка на части, лучше отдайте его вашей супруге. Фраза здесь подойдет следующая «Я тебя люблю, дочка». И хочу, чтобы тебе было хорошо. Я очень хочу жить с тобой. Но если тебе будет лучше с мамой, оставайся с мамой. Ничего нового не нужно. Можно только писать о том, что любовь продолжает уменьшаться. Успехов, Литвак. Немедленно я получил ответ и на это письмо. Отчет за одиннадцатое мая, утро 12 мая. — Здравствуйте, Михаил Ефимович. Вчера я поговорил с ее родителями и рассказал им, что происходит. Сейчас я на осадном положении, так как каждая ее фраза ко мне идет в жесткой ироничной манере. Я не цепляюсь. Отвечаю, как скажешь, милая. Пример ее реплики. Ты такой у нас, ангелочек, просто крылышки растут. Она очень не хочет общаться и разговаривать с родителями. Очень боится, что все это всплывет у нее на работе, что она потеряет работу. Ее папа, он старый партийц и помнит еще времена, когда коллектив осуждал и возвращал в лоно семьи. Хочет поговорить с ее коллективом. Как вы считаете, к чему может привести такой разговор? Стоит ли ему противиться или подспудно подталкивать? Формально она может не смочь работать там дальше. А он может не получить повышение в Петербург. Это будет в плюс мне на суде. Я все-таки хочу оставить ребенка у себя. Разговора с родителями у нее еще не было. Она его очень не хочет, так как считает, что ее будут там поливать грязью. В принципе, ее мама может так поступить. Я перестаю понимать, чем мы занимаемся. Возвращением блудной жены в луны семьи или отсуживанием ребенка? Давайте определимся и будем заниматься чем-то одним. Очень рада, что может уехать на время и очень рассчитывает на отпуск. Едет в начале следующей недели. Деньги ей дает ее любимый человек, что меня вполне устраивает. Что-то появились сомнения, отпускать ли ребенка с ней в отпуск. Наверное, все-таки отпущу. Это правильно. Она сейчас явно на меня озлобилась, старается уколоть и сделать больно во всем. Настолько злобно, но есть такое ощущение, как будто бы ее совсем загнали в угол. Иногда у меня просто руки опускаются, но стараюсь держаться. Уже подыскал хорошего адвоката по бракоразводным процессам. Готовлюсь к любым вариантам. Пока все новости на сегодня. С уважением, Тимофей. Мой ответ. «Тимофей, я на этот вопрос уже ответил. Конечно, с работы ее могут и уволить, но вернется ли она к вам? Вообще, чем меньше вмешательства, тем лучше. А если она называет вас ангелом, то и здесь можно согласиться. Амортизация великолепно сработает. Конечно, ангел. Вот потому что я ангел, так ты со мной и не хочешь жить. С ангелами не интересно. Постараюсь стать дьяволом, чтобы следующая женщина не ушла от меня. Все-таки не всегда у вас получается амортизация. Успехов, литвак. Дорогие читатели, не знаю, как думаете вы, но я считаю, что поведение Тимофея безупречное. Ведь со всем, что она не предложила, соглашался. Он исходил из той позиции, что все люди хорошие. Сцен ревности не устраивал. Предложил жене встречаться с ее любимым у них в квартире. Всю вину за разрыв отношений взял на себя. Ни слова критики в адрес жены не было. Но себя ему защитить нужно было. Он не хотел с ней общаться, но и Тимофей уже стал для Беллы чужим человеком. А она стала еще и ненавидеть. Он же не виноват, что родители стали на его сторону. Он-то думал, что они поддержат свою дочь, а всего-навсего он из всех приемов психологического Айкидо использовал принцип амортизации, правда, практически все его варианты. 12 мая получил я очередное письмо и тут же ответил Тимофей, рад за вас. Мои комментарии в теле письма. Успехов вам, Литвак! Новости с боевых полей. Это заголовок Тимофея. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я только что поговорил с родителями жены, предварительно проинформировав ее об этом и сказав, что мне тяжело врать им. Осознал, что мне стало очень легко после этого разговора. Во-первых, очень приятно было увидеть, как они ко мне относятся. Во-вторых, Не нужно больше врать и лукавить. Врать и обманывать очень тяжело. Это вызовет большое эмоциональное напряжение. Надо помнить, кому что ты сказал, надо иметь очень хорошую память и крепкие нервы. Где-то я об этом подробно писал, а у него с нервами дела обстояли плохо. Он ведь собирался покончить жизнь самоубийством, вранье его окончательно бы доконало. «Разговаривал я по-прежнему в том же ключе, что я ее люблю, я очень рад, что у меня с ними, ее родителями, хорошие отношения, и я не хочу терять их в будущем. Я знаю, что они ее любят и все поймут. Но если бы я был на ее месте, я бы сильно напрягся. Теперь факты. Они хотят с ней поговорить. Это вполне естественно для родителей. Они сказали, что если она захочет пожить временно у них... Они ее не примут. Они сказали, что хотели бы, чтобы ребенок остался со мной, что если на суде я решу бороться за него, они выступят на моей стороне. Начинаю всерьез подумывать об этом. У ее папы есть идея сделать небольшое представление на ее работе, в плане разоблачить их для коллектива, настроить против них то общество, в котором они работают. Интересно, что вы думаете об этой идее? Я бы этого не делал. Лежачего не бьют. Скорее, это может повредить идеи возвращения ее к вам. Они просто быстрее воссоединятся. Срочно отговорите. Ни к чему замашки застойных времен. Это нам будет только мешать. Ее мама хочет поговорить с ее любимым человеком. Что, правда, она хочет сказать ему, я не знаю. И этого не следует делать. Это их только сблизит. Они сказали, что если раньше помогали ей с ребенком, чтобы ей было легче работать, то теперь они пока не будут этого делать, пусть сама крутится. Хотя внучку они очень любят и очень по ней скучают. Зря, конечно. А родители однозначно против того, чтобы она ехала в отпуск с нашей дочерью без меня. И вообще, лучше бы они не меняли своего поведения по отношению к ней. Высказать свое отношение можно, но менять поведение нельзя. Но они уже это сделали. К сожалению, нет у нас психологической культуры. Письмо, которое я написал родителям жены. Уважаемая Марья Петровна и Леонид Васильевич, мне все еще трудно говорить о некоторых вещах, Поэтому я пишу вам это письмо. Я очень благодарен бэлли за те семь лет счастья, которые она мне дала. Я ее пока еще очень люблю и хочу, чтобы она была счастлива. Я надеюсь, что у нее все будет хорошо. Наверное, я не тот человек, которого она достойна. Слово «наверное» лучше бы не вставлять. Это не амортизация. Получается, что она не права. — Конечно же, вы не тот человек. Все остальное правильно. Я знаю, что вы очень ее любите, что вы все поймете. Я очень жалею о том, что мало общался с вами раньше. Возможно, это помогло бы мне удержать ее, сделать счастливой. Я надеюсь, что мы останемся с вами друзьями, и я смогу по-прежнему спрашивать вашего совета. Я не хочу повторить, той же ошибки, если в будущем вдруг встречу женщину, хотя бы чуть-чуть похожую на Беллу. Я надеюсь, что вы мне подскажете, что я делал не так, какие я допустил ошибки, чтобы не повторить того же. С уважением, Тимофей. Всерьез подумываю о том, как поведу себя на суде. Давайте об этом думать тогда, когда она подаст в суд. Может быть, она еще к вам вернется, ведь мы... Занимаемся ее возвращением, но психологически грамотно. Вы что, уже забыли об этом? Или мы уже занимаемся разводом? А он неизбежен в случае развода. Чувствую в себе силы, думаю, что могу оставить дочь у себя. А я в этом уверен. Хороших юристов уже подыскиваю, но самое главное, как... — Вы себя поведете. Главное, чтобы на развод подала она. Я вам вышлю речь ответчика на суде. Но еще раз подождите. Может быть, она к вам вернется. Давайте, наконец, закончим одно дело. Я знаю, что если она скажет, что решила остаться, для меня это будет возможно только в том случае, если она скажет «я тебя люблю». По-любому это будет не сразу, и для того, чтобы попробовать собрать те осколки, что сейчас есть у нас, потребуется много сил, терпения и времени, и труда, чтобы это сделать. Я знаю, что я буду продолжать жить, работать и стремиться к успеху, независимо от того, вернется она или нет. В чем-то я даже рад. А вот это здорово, что рады. что жизнь послала мне такое испытание без него я бы не начал двигаться вверх а так бы и сидел в своем болоте спасибо за ваши советы с уважением тимофей вот видите дорогие читатели как психологически грамотное поведение при неправедной цели привело к коррекции цели думаю что и иезуиты были неправы заявляя что цель оправдывает средства с моей точки зрения Все-таки самое главное — правильные средства, они и неправедную цель изменят. Еще раз хочу подчеркнуть, что возвращать в лоно семьи ушедшего супруга, супругу, цель неправедная. Нельзя заставлять жить ни себя, ни кого другого с нелюбимым человеком, иначе дом... превратиться в тюрьму с пожизненным заключением и постоянными пытками. И последнее письмо Тимофея. Отчет 12 мая. Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович. Смотрю на себя со стороны и радуюсь тем изменениям, которые происходят во мне. У меня сильно выросла мотивация работать, я очень хочу... продвинуться по своей работе, потихоньку происходит то, о чем вы говорили мне, что я не буду готов принять ее назад, если она захочет вернуться. Я понимаю, что на сегодняшний момент я пока ее люблю и готов, чтобы она вернулась, но понял, что готов сделать это только в том случае, если она искренне сможет показать, что она любит меня, что понимает, к чему она стремится. что ей нужно от жизни и почему она хочет вернуться. Выделено Тимофеем. Понимаю, что для нее это еще очень долгий путь, и неизвестно, где буду я, когда она его пройдет и пройдет ли, так как я тоже не собираюсь стоять на месте. Вчера она разговаривала очень долго со своим отцом, и, по словам мамы, вышла оттуда вся пунцовая. Насколько я знаю, папа просто поговорил с ней, чтобы она взвесила все за и против своего решения. Рассказал ей свое видение ситуации, жизни, с высоты своего жизненного опыта. В связи с тем, что я немного изменил свое отношение к происходящему и произошедшему, у нас состоялся такой разговор. Ты говорила, что хочешь, чтобы у меня было все хорошо. Ты знаешь, что я тебя пока люблю, но не могу проявлять свою любовь так, как ты любишь другого человека. Ты уже приняла решение, что хочешь быть с ним, а мне тяжело, когда ты рядом. Поэтому если ты собираешься уходить, то, может, вы начнете подыскивать себе квартиру. Я тебя не гоню и не ставлю никаких сроков, но мне очень тяжело с тобой находиться рядом. любить тебя и не иметь возможности реализовывать свои желания. Я хочу попробовать тебя забыть, и так мне будет легче это сделать. С дочерью я пока не знаю, как поступлю, но я сделаю так, чтобы ей было хорошо. Я знаю, как ты любишь нашу дочь, и хочу, чтобы она осталась с тобой, но я должен быть уверен, что она будет хорошо обеспечена материально, что ей будет уделяться достаточно времени, и она будет жить в хороших условиях. Повторил ее слова, что она хочет от любимого человека ребенка, что если она останется со мной, у нас не будет больше детей, что она будет ненавидеть меня. Я сказал, что если она решит вернуться, я буду готов ее принять, только если увижу некоторые вещи, но какие — не сказал. Сказал, что пока для нее дверь открыта, но уже наполовину закрылась. Я стал понимать, что она была совершенно не готова к такому развороту событий, так как в ее планы входило пока меня не дергать и даже не ставить в известность о том, что происходит. Соглашалась же она поехать в отпуск для того, чтобы подождать, пока ее любимого человека переведут в Петербург, а потом уже перебираться самой, то есть полностью сыграть за моей спиной. Очень интересный момент, так как она даже пока не знает, точно рассказал ли он своей семье какие у него планы относительно развода с семьей говорит что вроде его жена знает пока насколько мне известно он не в тамбове он сам не тамбовский а со своей семьей где то там при анализе ситуации сейчас у меня возникают мысли что ее банально по первому времени могли использовать охмурить как говорят в народе просто переспать А потом она оказалась просто удобным человеком для дальнейшей жизни. Хотя это может быть и совершенно не так. И они действительно новые Ромео и Джульетта. Почему-то верится в это слабо. Она очень боится, что все станет известно на работе. Как на это посмотрит руководство? Их руководитель — очень порядочный человек с семьей, с двумя детьми, очень интеллигентный и образованный. Он запросто может банально попросить написать их обоих заявление по собственному желанию, хотя может и не сделать этого. Ее это очень сильно волнует, так как работа для нее стоит номером один. То есть она явно не готова куда-то идти, но я не хочу, чтобы так продолжалось. Уходя, уходи. Ее родители видеть ее у себя в доме не хотят. «Я понимаю, что в данный момент я поступаю не по принципу амортизации, но я обнаружил у себя и чувство собственного достоинства, и чувство гордости, и не хочу, чтобы меня использовали. Да будет так. Единственное, я совершенно не хочу, чтобы это хоть как-то коснулось нашей дочери». По словам одной женщины, мы дружили семьями, Белла — такой человек, который не испытал настоящих трудностей в жизни. И сейчас она подсознательно нашла их на свою голову. Я решил, что не буду ей мешать в нахождении этих трудностей. Хочешь — бери. Она сказала, что ненавидит меня, что не будет со мной ни о чем разговаривать. Пыталась меня оскорбить, что пришлось пресечь. Я сказал, что это отлично, что она не будет разговаривать, что это совершенно то, чего мне нужно. Еще я сказал, что в общении дома... надо прежде всего думать о дочери а если мы начнем поливать друг друга грязью ей будет только хуже что не надо перетягивать ее со стороны на сторону что обязательно надо проконсультироваться с детским психологом как нам лучше себя с ребенком вести что я ее люблю и уважаю что не надо так со мной себя вести а вот начиная с еще не нужно было говорить ведь Это банальная истина, которая его супруге уже известна лет двадцать. И вообще то, что известно всем, произносить не стоит, так как это будет звучать как оскорбление. Это все равно, если сказать человеку, что нужно мыть руки перед едой, чистить зубы по утрам и вечерам, делать утром зарядку и прочее. Короче, к моему удовольствию, мы сейчас совершенно Не общаемся, хотя я понимаю, что это плохо для нашей дочери. А вот это еще не факт. Я понял, что мое отношение к происходящему продолжает меняться и не стоит на месте. Пока не знаю, какую позицию я займу на суде по поводу ребенка. Это будет зависеть от моих знаний об условиях, в которых она будет жить, об отношении к дочери. Будет уверенность, что ребенку будет хорошо в долгосрочной перспективе. И слова не скажу. — Опять торопитесь. Мы же занимаемся возвращением Беллы. Давайте вначале разберемся с этим. Вы ее возвращаете или вы от нее отказываетесь? Я уже совсем ничего не понимаю. выше вышесказанное. Пока для меня осталось полтора открытых вопроса. Один. Как поступить с ребенком? Половина. Смогу ли я ее принять, если она захочет вернуться? Она пока еще к вам не просилась. Вот когда попросится, тогда и начинайте думать. Ведь Иисус Христос советовал нам заботиться о сегодняшнем дне, а завтрашний день само себе позаботиться. Огромное спасибо вам! Кстати, я говорил, что считаю консультацию успешной. Я ваш должник. С глубоким уважением, Тимофей! И мое прощальное письмо. Тимофей, я вас поздравляю, вы молодец. Чувство собственного достоинства — это самая главная ценность. Оно у вас есть. Считайте, что вы со мной расплатились своим дисциплинированным отношением к делу. и тем самым подтвердили правильность моих теоретических концепций и практических рекомендаций. Обычно на эту работу у моих подопечных уходило до полугода, но вы разобрались во всем менее чем за неделю. Это быстрее, чем я даже думал. Своим подопечным я говорил, что если бы я смог в вас вселиться... то разрулил бы ситуацию недели за две. У вас получилось быстрее. Конечно, скоро она к вам попросится, но я почти уверен, что вы ее не примете. Хотя, в принципе, женщина она неплохая, просто у нее сценарий колобка». Она перекатилась от вашего предшественника к вам. Если она останется с вашим соперником, то после того, как он поможет ей продвинуться, она перекатится к другому. Но главное не это, главное — сохраненное чувство собственного достоинства. С ним можно жить, даже если тебя бросила женщина, и жить достойно. Теперь вы эту партию доиграете и без меня». Вы овладели приемами психологического айкидо, и не считайте себя моим должником. Ваше стремительное овладение методами психологически грамотного общения является достаточной компенсацией моих усилий. Да и историю вашу я в книжку вставил, но если вы в процессе вашей интенсивной деятельности будете меня информировать о своих делах, я буду очень доволен, а если смогу быть вам полезен, то я буду просто в восторге успехов литвак. Когда я рассказывал об этом случае на одной из своих лекций, одна молодая сексапильная женщина с возмущением воскликнула: «Какая жестокая методика!» — Да, жестокая с позиции этой женщины. Как вы думаете, а если бы она не перекатывалась, как колобок от одного мужчины к другому, попала бы она в подобную ситуацию? А вы, как думаете, дорогой читатель, жестокая эта методика или нет? — Я думаю, что нет. Для колобка, может быть, тоже полезна эта встряска. А то ведь так и до лесы можно докатиться, а та его уж точно съест. Да и добро должно уметь себя защитить, иначе это будет не добро, а зло. И, наконец, последнее письмо Тимофея, которое можно назвать эпилогом. «У меня все хорошо. Сейчас активно занимаюсь спортом. Хочу немножечко набрать форму. Много и охотно работаю». В планах получше выучить немецкий язык и обязательно попасть на один из ваших семинаров. Что касается моего отношения к жене, я пока по-прежнему ее люблю, но уже не могу принять и уж тем более понять ее действий и поступков по отношению ко мне и нашей дочери. Желание манипулировать ею, чтобы она вернулась, пропало. Зачем мне нужна пустышка, хотя и с красивым телом? Это не для меня, я достоин лучшего. Очень хочется, чтобы она побыстрее ушла, вроде бы она сняла квартиру, и скоро это должно случиться. Жду с нетерпением. Похоже, что впереди нам предстоит не очень приятный раздел имущества, но я думаю, что справлюсь с этим без больших потерь. Давать себя в обиду еще и в этом вопросе не хочется. В отношениях с ней сейчас моя позиция не дать ей нанести мне вольный или невольный вред ее поведения. У меня хорошие отношения с ее родителями, с друзьями. Все мне оказывают большую поддержку. Хотя главная поддержка для меня — это я сам. Но, тем не менее, такое отношение с их стороны очень приятно. Один из важных вопросов для меня — построение хороших отношений с ребенком на другом уровне. Если можно, со временем попрошу вашего совета по этому вопросу. Отношения с дочерью важны для меня, и я хочу быть для нее хорошим отцом. Пока вот так. Если можно, я, как будет время, и пока жены не будет дома, позвоню вам, чтобы немножко пообщаться. Огромное спасибо вам за помощь. С глубоким уважением. Тимофей. Как разойтись с человеком, который удерживает возле себя силой? против твоего желания. С такой просьбой обращались ко мне как женщины, когда убеждались, что связались не с тем, с кем надо, так и мужчины, которые уже не могли жить со своими женами или поддерживать отношения с любовницами, но не могли их бросить из-за шантажных действий, угрозы самоубийства, выдачи коммерческой тайны и прочее. Поясню на конкретном примере. Он крупный адвокат, уважаемый в своей профессиональной среде. У него были некоторые не очень большие проблемы на сексуальной почве с женой, с которой неплохо прожил 20 лет. На секретаршу, как на женщину, он и не смотрел, хотя и видел ее провокации в этом плане. Ее работой был очень доволен. В конце концов, во время одной из командировок Они оказались в одной постели, он ей увлекся и даже ушел из семьи, но когда они стали жить вместе, то он почувствовал себя зажатым в такие тиски, что любая попытка вести себя свободно, как он привык, когда был с женой, приводила к тому, что тиски при малейшем его шевелении сжимались все сильнее. На него посыпались обвинения в том, что он изменщик, испортил жизнь, предатель, скупец, трус. Говорилось, что все его жизненные успехи связаны с ее деятельностью. Я сижу, как цветочек, и привлекаю клиентов. Стали выставляться материальные претензии, хотя раньше им была довольна и даже восхищалась. Жить с ней стало невозможно, он перестал с ней вместе работать, вернулся в свою семью и еще раз убедился в душевном величии своей супруги. Но атаки со стороны бывшей секретарши продолжались, он не был ей врагом, продолжал помогать материально, на какое-то время она затихла, но затем атаки возобновлялись. Она бросала ему деньги в лицо, угрожала самоубийством, местью. Нам вдвоем на этой земле нет места. Все это, конечно, были истерические штучки, но ведь и тогда, когда человек шантажирует, он нечаянно сможет так и сделать. А расставаться надо было тихо. И было написано следующее амортизационное письмо. Клава. Я о многом думал все это время. Ты права. Я изменщик, испортил жизнь. Предатель, скупец, трус. Говорилось, что все мои жизненные успехи связаны с твоей деятельностью. Ты сидишь, как цветочек, и привлекаешь клиентов. Без тебя я бы уже давно разорился. Я тебя очень люблю, ценю. И не могу позволить, чтобы моя любимая жила с предателем, с купцом, изменщиком, с человеком, который не может сам без помощи женщины вести свои дела. Я буду исправляться. И когда я стану храбрым, деловым, щедрым, избавлюсь от предательского поведения, тогда я к тебе вернусь, и мы заживем достойной жизнью. Если я чем-то смогу тебе помочь, то только обратись ко мне, и любую посильную помощь ты от меня получишь. Сам я предлагать тебе ничего не буду, так как из-за своей глупости я все время делаю не то, что тебе хочется. Так, например, я дал тебе деньги, а ты мне их швырнула в лицо. Я не хочу больше тебя расстраивать. Желаю тебе счастья. Володя. Не буду описывать детали этого развода. Потом он уже выучил этот принцип и при встрече каждый раз говорил ей, как трудно изменить себя, стать храбрым, честным и прочее. Конечно же, она его хвалила. Он благодарил ее за снисходительность, но говорил ей, что до исправления еще долго. Но самое главное, он не поддался на сексуальные провокации и не рассказывал о своих текущих делах. Она о них узнавала со стороны, злилась, упрекала, но он все равно ничего ей не говорил. Стоит ли загружать тебя такой мелочью? И каждый раз, когда встречался с ней, повторял, что он предатель, скупец и изменщик. Прошло месяца три. Те дела, которые он начинал с ней, уже завершились, о новых она ничего не знала, острота ситуации постепенно сгладилась, Она устроилась на другую работу и, кажется, нашла себе любовника. Но, собственно, не о ней речь, а об амортизационных письмах. Я думаю, вы уже вывели алгоритм поведения с человеком, который вас критикует и, тем не менее, не хочет от вас отстать. Ты меня правильно критикуешь. Я исправлюсь. Когда исправлюсь, мы опять будем вместе. А вывод из этой ситуации такой — оскорбление, драгоценные камни общения. А принцип амортизации поможет вам с их помощью защититься от обидчиков. Как отбить мужа? Хочу еще раз напомнить некоторые теоретические положения. Следует помнить, что у жены много преимуществ перед любовницей. Раз он с ней прожил некоторое количество лет, значит, что-то хорошее в ней есть. Но просто к хорошему быстро привыкаешь и перестаешь это замечать. Вспомните, как вы радовались, когда вселились в новую квартиру. Сейчас она стала еще лучше. Вы сделали ремонт, поставили новую мебель, но самой квартире вы не рады. Вот так и жена. Она, может быть, даже и лучше стала, но муж к этим качествам привык и не замечает их. А это вовсе не значит, что он в них не будет нуждаться, когда их лишится. А у вас, дорогая моя разлучница, есть те качества, которых нет у его жены и к которым его так влечет. Подумайте, что будет, когда он перейдет к вам и привыкнет к этим качествам. Он ведь перестанет их замечать, но если в вас нет качеств, которыми обладает его жена, то он сразу почувствует себя обделенным и его потянет назад к жене, ибо нас всегда привлекает то, что мы не имеем. Поэтому не торопитесь отбивать. Отбить нетрудно, трудно потом удержать. Если к женам еще возвращаются, то к разлучницам практически никогда. Жены, которые читают этот раздел, наверное, поняли, что им нужно делать. Не удерживать мужа, познакомиться с соперницей и наработать те качества, которые есть у нее. А мужа как можно быстрее отправить к разлучнице. Это положение хорошо видно на рисунке 16. Слева — это жена, справа — это вы, дорогая моя разлучница. Рисунок 16а. Положительные свойства жены внизу, им не замечаются, но их больше. Посередине это ваша добыча. Нужны ему качества наверху, когда он будет с вами, ваши положительные качества, которые привлекли его к вам, рано или поздно, Опустится вниз рисунок 16 Б. Знаете ли вы себя? Знаете ли вы, что всплывет тогда наверх? Понравится ли ему то, что всплывет? И вы приобретете следующий вид. Смотрите треугольник справа на рисунке 16 Б. Есть ли у вас те положительные качества, которые имеются у его жены, и которые он не замечал, но моментально заметит их отсутствие у вас, если их у вас нет. Помните, что если он смог бросить жену с трудом, то вас ему бросить будет гораздо легче, ибо приобретен уже опыт. Так что крепко подумайте. Нет, я вас не отговариваю, я просто показываю вам, что вас ждет. Но вы, дорогие мои разлучницы, не обижайтесь, что я кое-что написал и для жен. Жены, как правило, психологией не занимаются, пока их не бросили. Принципы амортизации не применяют. Мужей пытаются вернуть упреками, толкая их к вам. Истина еще никогда не приносила вреда. Что делать? Конечно, потом они придут к психологу, но к этому времени он уже будет у вас. Ну, давайте займемся отбиванием. Прежде всего, давайте ему полную волю, когда встречаетесь. Ни одного упрека. За это время ваш треугольник постепенно заполняется. Кое-что положительное уже будет опускаться вниз. Желательно узнать, что хорошего есть в его жене, и перенять это. Это можно выяснить у него самого. Внимательно послушайте, как он ругает свою жену. Значит, все остальное у нее есть. А если этого нет у вас... то срочно это надо наработать. Уже будет чему всплывать, когда он решит порвать с вами, или вы по неосторожности своими упреками вынудите его уйти от вас. Не торопитесь с тем, чтобы он стал жить с вами. Еще раз повторяю, вам необходимо набрать те качества, которыми обладает его жена. Помните, что ваш избранник, Связался с вами для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, а не для того, чтобы вы ему создали новые. Поэтому здесь амортизация должна быть предельно четкая. Особенно осторожно это нужно делать, если вы подцепили крупного сама. Однажды на одном курорте моя подопечная, менеджер по продажам среднего магазина, на сексе подловила очень крупную рыбу. У него было два своих больших предприятия, он был вхож в очень высокий круг общения, его жена была дочерью крупного чиновника, который составлял протекцию этой рыбе. Моя подопечная, конечно, хотела зацепить его основательно и перебраться в его круг. Мне пришлось ей долго объяснять, что даже если он по глупости сделает предложение о совместном проживании, то ей следует отказаться. Ведь она абсолютно не готова показаться в этом обществе, где утки, гусыни и индюшки так ее общиплют, что через какое-то время она будет изгнана из этого общества, и ее герой будет первым ее гонителем. Она меня послушалась и поступила на курсы английского языка и на курсы моделей». нужно же набрать те качества которыми обладает ее соперница и если ваш партнер дорогие мои разлучницы решит вас бросить вот тогда и придет время писать ему амортизационное письмо николай ты правильно делаешь что не хочешь больше встречаться со мной зачем разбивать тебе семью и отлаженную жизнь да и я уже не так молода Не очень хорошо выгляжу, у меня уже не очень стройная фигура, я не очень хорошо веду хозяйство и не смогу, как твоя жена, хорошо за тобой ухаживать. А хорошие интимные отношения — не самое главное в жизни. Без этого можно обойтись. А помощницу в делах ты сможешь себе найти. Пишу это тебе не для того, чтобы ты вернулся, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал. и попросить прощения, что не смогла тебе ответить тем же. Теперь я понимаю, как тебе было тяжело со мной. Теперь я понимаю, что ты меня не любил, а просто жалел. Не любить и так хорошо ко мне относиться. Большое тебе спасибо. Говорят, что время лечит, хотя пока мне в это трудно поверить. Но ты обо мне, не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться. и жить счастливой жизнью, если, конечно, это возможно. Но одна просьба у меня к тебе есть. Скажи мне, какие качества мне необходимо приобрести, а от каких избавиться для того, чтобы понравиться такому мужчине, как ты, и удержать его. Я понимаю, что такого, как ты, Я уже не встречу, но если попадется какой-нибудь, который хоть как-то будет напоминать тебя, я уже не упущу своего шанса. Желаю счастья. Зоя. Вы сейчас скажете, что это письмо мало чем отличается от письма брошенной жены. Конечно. Ведь принцип амортизации один, но он соответствует нашему внутреннему устройству, и действует. Во всех случаях и на всех без исключения осознаем мы это или не осознаем, и уж если вам его не удастся вернуть физически, то душу его завоюете. Но уж точно в процессе этой работы вы как личность вырастите и сохраните самоуважение и уважение со стороны умных людей, да и не очень тоже. Ведь вы ведете себя благородно, возвращаете мужа в семью, но в следующий раз уже не упустите своего шанса. Как женить на себе? Эта задача не имеет много критиков. Возникает тогда, когда встречаются долго по полной программе. Он холостяк, она не замужем. Но женитьбу и даже совместное проживание он откладывает, хотя иногда у нее ночует. Такие отношения ее не устраивают, она уже была согласна только на совместное проживание, но он и на это не идет. Ситуация встречается довольно часто. А теперь конкретный пример. Он спортсмен, она медсестра, которая обеспечивает его обследование, если надо, то и лечение. обслуживает соревнования, если они проходят в Ростове, иногда даже выезжает с ним. Ситуация продолжается три года. Временами она ставит вопрос ребром, он перестает к ней ходить, потом они как-то мирятся, потом она опять ставит вопрос или-или. Вот в момент, когда они порвали, она и обратилась ко мне за консультацией. Не буду уже приводить письмо все полностью. Вы только что его уже прочли. Там был всего один конкретный нюанс. Он ее обвинял в том, что она препятствует ему встречаться с друзьями. Этот нюансик мы и вставили. И вот что получилось. — Сергей, мы уже не встречались два месяца, и я теперь многое поняла. Ты правильно делаешь, что не хочешь больше встречаться со мной. Зачем иметь дело с женщиной, которая хочет разлучить тебя с друзьями? Да и я уже не так молода. Не очень хорошо выгляжу, у меня уже не очень стройная фигура, не очень хорошо веду хозяйство. А хорошие интимные отношения не самое главное в семейной жизни. Да и какая я тебе помощница в твоих делах? Пишу это тебе не для того, чтобы ты вернулся, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал.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 Естественно, он к ней вернулся. Все было великолепно. Когда он уходил утром, она поблагодарила его и больше ничего не сказала и даже не спросила его, когда он придет. Он очень удивился этому и сам спросил ее, почему она не интересуется о времени следующей встречи, на что получил ответ, «Когда бы ты ни пришел, я буду тебе рада, но я не хочу, чтобы на тебя из-за меня обижались твои друзья». «График моей работы и учебы, ты знаешь. Все остальное время я дома». В этот же вечер он был у нее. После восклицаний радости она тут же спросила, а не обидятся ли на нее и на него его друзья. Месяца через два он перевез к ней свои вещи. Снятие начальника. Многие, когда хотят снять начальника, Ругают его. Те, кто знает принцип сперматозоида, хвалят его в глазах равных по должности и ругают начальника своего начальника. Вот какое письмо пришло в одно министерство. «Дорогой товарищ министр! Просим защитить нашего начальника цеха от происков директора завода, который хочет расправиться с нашим начальником цеха. который никаких недостатков, кроме того, что он пенсионного возраста не имеет. Так директор завода обвиняет его в том, что он не дает ходу рационализаторам, не поощряет инициативу и так далее. А если он был груп с Р, то кто-то его довел? Р, естественно, один из самых толковых и сильных работников. Одним словом, были описаны все его промахи, но со знаком «не» и обвинялись в этом другие. Просим приехать на место и разобраться. Снимать надо не нашего начальника цеха, а директора завода. Если мы будем разбрасываться такими кадрами, как наш начальник цеха, то ничего хорошего не будет для нашего завода — коллектив работников цеха. Естественно, никто не поверил, что начальник не подговаривал коллектив написать это письмо. Была создана комиссия, которая вскрыла еще больше недостатков, чем было описано в письме, и начальника цеха уволили. Еще я обещала рассказать об использовании принципа сперматозоида при устройстве на работу, увольнении строптивого подчиненного. Есть у нас опыт по проведению избирательных кампаний. Но мои друзья посоветовали мне на этом закончить раздел, потому что уже и в том, что написано, я то и дело повторяюсь. Дальше уже просто будет скучно читать. Да и читатели мои люди умные, если что и не указано, то можно додумать. Ведь я из мыслей готовлю бифштекс, а не пережеванные и перетертые много раз котлеты. По крайней мере стараюсь. Разъяснения можно найти в книгах. Если еще будут вопросы, то вы сможете написать мне или прийти на тренинги. О гениях общения На этом разделе я хочу закончить приложение. Меня обвиняют в том, что я что-то придумываю. А сейчас я хочу познакомить вас с гением общения, которому удалось сохранить свою семью. К моей помощи она не прибегала. Это была просто ее природная мудрость. Я сам до этого додуматься не смог, но теперь и я буду использовать ее приемы. Уже использовал в случае Тимофея. Вот какое письмо я получил несколько месяцев тому назад. Здравствуйте, Михаил Ефимович, спасибо вам за ваши книги. У меня возник вопрос, точнее, ситуация, в которой я запуталась. Два с половиной года назад я устроилась на наше предприятие. Так уж получилось, что у меня завязались отношения с начальником. Встречались мы около года, когда его жена узнала о наших отношениях. Она его поставила перед выбором, но он не смог определиться. Ситуация не разрешалась. На школьных каникулах они уезжали с семьей из города к его брату в горы, По возвращении сразу же с поезда они пришли ко мне. Они, как тогда казалось, нашли решение. Мы стали жить вместе. Гениальное решение. Аж завидно. И почему я сам до этого не додумался? Ведь это так просто, как все гениально. Нет, я читал в каком-то романе историю, когда жена предложила сопернице любить ее мужа вместе, но я не додумался внедрить это в практику, и у Крыловой есть. Соответствующая басня, наверное, родительские программы не позволили. Кажется, Маркиза де Помпадур, когда ее сексуальные возможности ослабли, сама подыскивала Людовику дурочек для постели. Тоже делал и Потемкин, когда сексуальные связи с Екатериной II у него прекратились, но подбирал для нее глуповатых жеребцов. Так то были очень мудрые люди, но мудрые люди есть во всех слоях общества. Такая жизнь длилась около трех месяцев. В это время у Леонида возникла болезнь. У него постоянно болела голова, и врач сказал, что у него прединфарктное состояние. Чтобы хоть как-то ему отдохнуть от напряжения, Леонид поехал к своим сестрам в Краснодар. У них как раз и его мама гостила — В период его отсутствия мы с Полиной жили вдвоем. Через службу занятости она устроилась на курсы менеджеров по персоналу, а я писала диплом и возилась с их детьми. Ну как не восхититься мудростью Полины? В тот день, когда Леонид уехал, у меня произошло, скажем так, замыкание. Я как бы увидела всю эту ситуацию со стороны. И пролетела мысль, что я тут делаю. Я как бы оказалась на перекрестке перед выбором, или уходить из их семьи, или жить с ними дальше, но тогда ни разу больше не заикаться об уходе. Я стала переписываться с помощью смс-сообщений с Леонидом. Мы очень много общались, таких разговоров раньше не было между нами ни разу. Он рассказал, чего ждет от меня, о своем отношении ко мне и к Полине. Я ему о своих страхах и переживаниях, я очень ждала его возвращения». но когда он приехал и сошел с поезда, я просто не смогла к нему подойти. Стою, смотрю на него, понимаю, что хочу сделать шаг, что вот он, такой родной человек. Но не могу. В этот же вечер я не смогла и лечь с ними в постель. Не смогла этого сделать и на следующий день, и через день. Так было около недели. У нас не было никаких разговоров по этому поводу. Мы никак не обсуждали эту ситуацию. Через неделю... Я собрала вещи и ушла. Поле еще несколько недель писала мне СМС. С Леонидом мы общались на работе. С момента моего ухода прошел год. Мы по-прежнему работаем вместе. С Полей я не встречалась уже год. Сейчас у нас очень интересные отношения. В то время, когда я жила у них в семье, Поле с Леонидом очень сблизились. Они много разговаривали, обсуждали, спорили, выясняли, почему так все сложилось. Они стали близки. Просто было видно, что они едины. Как у них сейчас, я не знаю. Леонида, не спрашиваю об этом. Был период, когда у нас с ним были действительно деловые отношения, и он после окончания рабочего дня сразу уходил домой. Осенью он опять стал проявлять внимание ко мне, мог обнять, потом дело дошло и до поцелуев. Но получалось так, что если он подходил сегодня, то потом около недели держался на расстоянии. Потом все начинается заново. 30 декабря мы на предприятии отмечали Новый год. Уже с утра чувствовалось, что Леонид был настроен серьезно. К вечеру дело дошло до секса. В общем, спустя год у нас был секс. 31 декабря мы работали до обеда. Он по состоянию здоровья приехал только к 12 часам. У нас опять был секс. А еще в этот день он... Подарил подарок от Полины. Я его не смогла принять. Он рассказал Полине о нас. Дурачок. После новогодних каникул в первый рабочий день мы общались мало и только по рабочим вопросам. Такого отношения хватило на неделю. Потом опять начались знаки внимания. В начале февраля Полина пошла в больницу с опущением почек, Он ежедневно ездил к ней, но знаки внимания ко мне продолжались. Она пролежала около двух недель в это время. У нас с ним был секс, но оральный. Потом все приутихло. Были поглаживания, но поцелуев не было. И вот в прошлую пятницу у нас опять был секс. Но проблема не в том, что у нас время от времени вспыхивают отношения. Сначала я себя в этом винила, называла самыми последними словами, А вот это зря. Было бы у Леонида с Полиной все благополучно, он бы на нашу героиню не обратил внимания. Но отказаться не могла, потому что хотела этого и сама. Потом я решила, что больше себя ругать за это не буду. В конце концов, у него есть своя голова на плечах, да и инициатива всегда исходит от него. Единственное, что меня выбило из колеи, так это то, что Полина подала на развод. Просто как все гениальное. Так и слышу их разговор, точнее ее фразу. Леня, я тебя люблю, делай, что хочешь. Сейчас ты со мной, и я этому рада. Давай оформим развод. И если вдруг тебе захочется уйти от меня, ты сразу это сделаешь, и у тебя не будет никаких трудностей с твоей новой подругой. Но если ты захочешь вернуться, я тебя с удовольствием приму. Понятно, что сопернице нужно вести себя идеально, а ведь гении встречаются редко, поэтому при первых же недоразумениях эти слова всплывут, и он вернется к Полине, да, скорее всего, он и не уйдет от нее. Как оказалось, это она сделала 28 декабря, еще до первого раза у них... Была явка 14 февраля, а следующая должна быть 12 апреля. Я ничего не знаю об их настоящих отношениях. Живут они вместе. Просто у меня складывается впечатление, что она с помощью развода манипулирует им. И это верно. Я ее не осуждаю и ни в чем не упрекаю. Это очень мудрый человек. Но вот эта новость выбила меня из положения равновесия. У меня сразу появились мысли, что я могу быть вместе с ним, притом в свете последних событий, да и к тому же мы вместе работаем. Рабочие отношения у нас хорошие, и, несмотря на все, я так и осталась его правой рукой. Я в безысходности. И хочу его, и не хочу, и боюсь. И помню о том, как они были с Полиной близки, мне страшно, что у меня ничего не получится. Я в смятении. Больше всего мне не нравится моя реакция, не могу заняться делом. На работе хожу из угла в угол. Хорошо, что его сейчас нет, он простыл. Заходит с утра, но я его выгоняю лечиться домой. И так все кругом болеют. Но вот место я себе не могу найти. Все внутри сверлит и корежит, я запуталась. Понимаю, что у вас есть более важные дела, чем мое письмо, да и... Скорее, это я писала для себя, чтобы хоть как-то разобраться в своих мыслях. Но я боюсь, боюсь своего возникшего желания, но и хочу, чтобы оно осуществилось. Как быть? Не знаю, ищу, но не нахожу ответа. Тяжело. Огромное вам спасибо за внимание. С уважением Я ей ответил что-то невразумительное. Конечно, можно переиграть и этого гения, если, конечно, она нигде систематически не училась, но моя корреспондентка больше мне не отвечала. На этом я хочу закончить приложение. Да и всю книгу. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2016 году. Читал Виктор Рудниченко.